Глава 13. Тайное вечеря. Ближе к вечеру следующего дня на кухне Сергиных было опять оживлённо. Сумерки только начинали сгущаться. Сидели, как обычно, втроём, с Евлампиевым. Вчера два Александра вместе звонили Ирине, Сашкиной жене, которая находилась в Орске на повышении квалификации, и просили узнать, что можно А Фёдор Двигуне, работавшим перед войной на заводе. Час назад Ирина позвонила мужу, очень довольная. Она уже кое-что выяснила. Однако, выслушав её, Александр II был разочарован. Добытые Ириной сведения лишь подтверждали уже известное, нового почти ничего. Фёдор Двигун перед войной работал токарем, жил вдвоём с матерью. Отец его был репрессирован в начале 20-х и погиб на Соловках. Фёдор и мать жили тихо. Недолго до войны мать, а за ней и Фёдор заболели туберкулёзом. Фёдор Двигун хорошо учился в школе, рос обыкновенным советским мальчиком. В школе его не приняли в комсомол как сына врага народа. Высшее образование получать не стал. Пошёл на завод. На заводе почти ни с кем не общался, кроме какого-то ссыльного инженера. Что за инженер, узнать не удалось. Все это Александр II рассказывал, сидя на своем обычном месте возле окна в тесноватой кухоньке Сыргиных. Пили чай, ели пирог с капустой, который Маша утром испекла. За окном велась неширокая расчищенная дорожка, уже полузасыпанная снегом. Шура днем не так давно расчищал дорожку вокруг дома, но снег идет не прекращаясь, и, если по-хорошему, скоро снова расчищать пора. Людей не видно, здесь мало кто ходит. Но вот послышался громкий разговор, голос Марьи Алексеевны. Марья Алексеевна Астрова, декан Филфака, была соседкой Сыргиных, она занимала вторую половину коттеджа. Эти небольшие уютные домики строил пединститут в начале 60-х. Там жили в основном преподаватели. Марию Алексеевну по прозвищу Княгиня знали в городе все, хотя была она приезжая. Остроу приехала в Б давно, всего через 5 лет после Соргина, то есть в середине 50-х. Её пригласили в Б как дипломированного специалиста. Незадолго перед тем она защитила кандидатскую диссертацию Материализм Добролюбова в контексте литературной критики 60-70 годов. В БП поначалу заведовала кафедрой литературы, а потом стала деканом. Сейчас Мария Алексеевна почти 60. Одевается она дорого и ярко. Окрашенные в миру волосы укладывает в высокую причёску. Говорит уверенно и громко. Она слегка глуховата. Отношения с Марией Алексеевной у Саргиных хорошие. Иногда даже ходят друг к другу в гости. Сейчас княгиня в каракулевой шубе и узорчатом тонко приденном оренбургском платке шла по дорожке со Сковородниковой, молодой преподавательницей, недавно поселившейся в общежитии. Сковородникова была в шубке из искусственного меха и серым пуховым платке. Такие платки вязали в бы многие женщины. Это был местный промысел. Во всех окрестных сёлах разводили для него пуховых коз. Заходите, Софья Мифодовна, посмотрите мои книги, громкогласно приглашала Астрова. А тут 3 месяца живёте, вы уже и с математиком познакомились, а у меня ведь ещё не были. Обязательно зайду, отвечала Сковородникова. И вы заходите, тем более мы соседи. А к Сыргиным я иду, чтобы книги отдать. Мне Мария Борисовна Эдгара По давала почитать. Для лекции нужно было. Последнее она добавила, как бы извиняясь. Действительно, к человеку с другой кафедры идет, а у своих еще не у всех была. В Б в то время люди ходили в гости часто. Телефоны имелись мало у кого. Поэтому прийти просто так, без предупреждения, считалось нормальным. Княгиня Мария Алексеевна пошла по дорожке дальше вокруг дома, на свою половину. А Сковородникова стала подниматься по ступенькам на крыльцо с Аргеной. Не дожидаясь звонка, Маша пошла открывать. Два Александра примолкли и слушали возгласы из прихожей. Кажется, Сковородникова стеснялась зайти. И скоро обе женщины вошли в кухню. Сразу стало очень тесно. Кухня рассчитана только на троих, и Маша с Шурой затеяли переносить чайпитие в большую комнату. Большая комната выполняла функции гостиной и столовой, так что чайные приборы и еда совершенно естественно разместились на обеденном столе. Разговор продолжили уже четверо. С Софией Мефодиевной присутствующие были знакомы пока не очень хорошо. Разница в возрасте, как и работа на разных факультетах, не располагали к близкому знакомству. Однако в быв важен был самый факт соседства. Общежицкие, так они себя называли, общались близко, да и проживающих в близлежащих коттеджах, в основном тоже бывших общежицких, привычали. За столом в гостиной вначале говорили об Эдгаре По, с уфией Мифодивна, Опять взялась благодарить за книжку. Потом перешли на студентов. Тема студентов всегда основная для преподавателей. Потом Суфья Мифудиевна наконец достаточно освоилась за столом и рассказала о встрече с кикиморой. После вчерашнего потрясения она весь день с самого утра думала, кому бы рассказать. Просковья Ивановне в данном случае не подходило. Распространит по всему общежитию. институту и даже городу. Это к гадалке не ходи. Заболоцкий, но ну, он скорее всего не поверит Софье, начнёт иронизировать на тему, как опасно девушкам гулять так поздно в одиночестве, и какая этот Пафнутьев демоническая натура. Софью Мефодиевну уже покорил. Должно быть ему костюмки кимеры идиот. Чего доброго и пафнуть его что-нибудь подобное скажет. Нет, заболотскому говорить тоже нельзя. Салина Родионовна и Соня никогда секретами не делилась. Они не долюбливали друг друга. А муж её на кухню вообще никогда не выходил. Ну нет к кому обратиться. И тут Скворудникова вспомнила про Марию Борисовну Сергину. И повод навести её есть книжку отнести. Они были мало знакомы. Однако женщина ей показалась отзывчивой, очень порядочной и умной. И так внимательно слушала Сонины рассказы. Правда, Софья немного стеснялась мужа Марии Борисовны, этого знаменитого Александра I. Говорят, он почти гений. Ну, надеялась, что он будет сидеть у себя в кабинете, а она поговорит с женой тихонько на кухне. И вот неудача. Попала на общее чаепитие. Да ещё Александр II здесь. С ним она тоже была мало знакома и слегка его побаивалась. Минут через 30 разговоров у уютной гостиной оба Александра перестали ей казаться страшными. Один Александр I с большими пышными усами, а сам маленький. Второй Александр II, сам большой и без усов. Ну, кажется, действительно оба очень умные. Что тут такого? Ведут себя совершенно просто, веселые. А Марии Борисовне она уже давно доверяла. И Сковородникова рассказала троим собеседникам про свое удивительное приключение поздним вечером вчерашнего дня. Конечно, догадки, что Пафнутиев изменяет жене, опустила. Только не хватало сплетничать. Да и откуда она знает? Слушали очень внимательно и серьезно. "Софья Мефодиевна", сказал Александр II, когда она закончила рассказ. "Это ведь по улице Победы вышли из тринадцатой школы домой. А ворота такие большие, красивые, резьба в виде птички". "Верно", согласилась удивлённая Соня. "Ткветь это по всему дом, где тёща по внутю его живёт. Ворота с птичкой, флигелёк во дворе, слева сразу от ворот" Ничего нет удивительного в том, что он к тёще поздно вечером зашёл. Возвращался с автовокзала, ездил должно быть к родителям в Грибановку и по дороге зашёл к тёще. Вас смутило, что портфель потяжелел. Так мало ли, что ему тёща дала. Она раньше на мелькомбинате работала, ей муку и сейчас носят. Упофнуть его с Тамарой, матерью Веры, хорошее отношение. Тамара им помогает. Она переживает, что живёт семья дочки непогата. Пофнуть их ведь не защитился. Старший преподаватель, зарплата маленькая, а он машину мечтает купить. Я ближайший сосед Тамары, поэтому знаю. Зуни испытывало сдвоенное чувство разочарования и удовлетворения. Вот и разрешилась одна загадка. Она-то чего только не надумала? Но всё же, "А кекимора?" спросила она. Кто это такая в волчьей маске? Это не Пофнутиев был в маске и костюме с длинной юбкой. Тогда кто? Что она там во флигеле делала? И вышла из флигеля ночью зачем? А вот это интересно, сказал Александр II и посмотрел на Александра I. Интересно, согласился тот и очень серьёзно обратился к Соне. Софья Мифодиевна, Вы никому про эти встречи не рассказывали про попнуть его и про кикимору? Нет, покачала головой Соня. Дело в том, что соседкой по пфнутьевской тёщи Тамары была Ольга Васильевна Семёнова, которую, как вы знаете, недавно убили. И некоторые утверждают, что убила кикимору, или некто в костюме кикиморы. Думаю, вы понимаете. Всё, что сейчас вокруг этого дома происходит, серьёзно, и даже может быть опасно. Так что вы не зря испугались вчера. Я думаю, для вас главное больше никому об этих встречах не говорить. Не рассказывайте никому. А мы с Александром Николаевичем попытаемся выяснить, что за Кикимора там ходила. Может быть, в милиции стоит рассказать, спросила Сковородникова. И Мария Борисовна, согласно ей, кивнула. — Да, — поддержал и Евлампиев, — в милицию сообщить нужно. Только, пожалуйста, не делайте этого сами. Не ходите в милицию. Самое главное — никому, даже милиционерам, ничего не рассказывайте. В милицию мы с Александром Павловичем обратимся и все выясним. — Павлов? — спросил его Александр Первый. — Я думаю, Павлов, — кивнул Александр Второй. — Больше не к кому идти.